Глава пятая. Воспитательные меры. «Говори!» — в светлых глазах затаился страх. Белозеров поспешил спрятать телефон, словно это поможет ему сгладить ситуацию. «Исай, я решу вопрос. Ты доверил мне ее и обещал не лезть?» Ярость окатила молниеносной вспышкой, резко дернул рукой, выбивая в сторону стоявший между нами стул. Преград больше не было. «Нахер обещания! Саш, говори!» Голос звучал спокойно, но внутри все замерло, и даже назойливая пульсация в голове не могла отвлечь от его испуганной физиономии. Он таранил меня взглядом, сжал бутылку, чувствуя, как подкатывает. «Если сорвусь, будет херово всем». Белозеров понял, что деваться ему некуда, «Этот клуб станет для него тюрьмой, пока я не узнаю правду». Он выдохнул расстроенно, откинувшись на спинку стула. Несколько секунд выдержал тишину. «Да клиент ей поручил. При деньгах. Ты же хотел, чтобы у нее получились бабки рубить. Я и оставил ей самого жирного. Ближе к делу, Саш. Они на сделке были, все хорошо» а потом он ее обедать в ресторан повел. Петли стягивались все сильней, пульсация разрывала вены. — И? чем мне с тебя тянуть все надо? Его взгляд трусливо замаячил по помещению. Он руки распустил. Она разрыдалась и убежала. Как я понял, нагрубила ему. Теперь звонит, говорит, что не будет с ним работать. Отвернулся в сторону. Ярость, раскалённой жидкостью по венам. Кто? Белозеров всплеснул руками, открещиваясь. Нет, Исай, я не скажу. Клиенты и политика, выпустив воздух сквозь стиснутые зубы, я едва сдерживался, чтобы не приложить ему. Хорошо. Где? Ты о чем? Название ресторана, в котором они сидели. Краска схлынула с его лица. «Исай, я не спрашиваю, кто, Саш. Ты не нарушаешь своих дебильных правил». Выругавшись себе под нос, Белозеров достает телефон из кармана и набирает ее номер. Отворачиваюсь, потому что снова кипит. Он чужой, блин, мужик. Может вот так просто взять и набрать ее? И она ответит. Выложит ему все без прикрас. Будет ждать помощи. «Роксан, как называется ресторан?» «Понял». Сбрасывает вызов, поднимает на меня тяжелый взгляд. «Дали!» «Только не натвори глупостей!» Поднялся из-за стола. Давление немного спало. Выдохнул. «Все отлично, Саш. Отдыхай». Обернулся к бару. Блондинка стояла на том же месте. Вид у нее был скучающий, как только наши взгляды встретились, махнул ей. Кажется, Мирон говорила, что ее зовут Лана. Спустя полминуты она была рядом. Тонкие миникюренные пальчики скользнули по плечу. Поймал ее руку за запястье. «Саш, тебе же нравятся блондинки. Лана очень осторожная и аккуратная, не любит нарушать правил. И сделает так, чтобы ты не скучал». Рывком двигаю ее к Белозерову. Не удержавшись на ногах, она падает аккурат ему на колени. Я разворачиваюсь, намереваясь уйти. Проблем же не будет, Исай! В ушах барабаны. Мотор под ребрами колотит, как отбойный молоток. Холодный воздух бьет по взмокшему от пота лицу, но не легчает ни на грамм. Душно, на шее удавка, и с каждым вдохом она затягивается сильней. Как подумаешь, что какая-то мразь покусилась на нее, вены рвет яростью. Набираю номер, пока идут гудки, прикрываю глаза. Только из темноты вырисовываются образы, от которых еще больше накатывает. И когда в динамике раздается до раздражения спокойный голос Амира, я едва контролирую свой гнев. «Да?» «Ресторан Дали. Мне нужна запись с камер за сегодняшний день. Ты должен найти момент примерно с обеда до настоящего времени». «Тормози! Я не в городе, да и ни чертов мент, чтобы мне давали записи с видеокамер. Амир, если ее не будет у меня через час...» Голос срывается на хрип. «Понял. Тут же сдает позиции». «Только через два часа. Исай, раньше не смогу». Сбрасываю вызов. Достаю из кармана пачку сигарет. Ближайшие пару часов рискуют стать тем еще испытанием. Опускаю глаз на запястье. Кончиками пальцев касаюсь тонких линий ее имени. Перед глазами слезы ее. В ушах плач. Представляю, как испугалась маленькая. И почему продолжает так упорно быть одной? Почему никак не поймет, что для меня значит? «Исай!» — раздается за спиной тонкий голос. Обернувшись, сталкиваюсь взглядом с Ланой. Она подкрадывается кошкой, выйдя из темноты. Становится рядом, опираясь ладонями о заграждение парковки. «Ты подкладываешь меня под другого мужика? Поверить не могу!» Пьяная, если бы осталась хоть капля трезвого ума, не говорила бы в таком тоне. Затягиваю сигареты, то и дело бросая взгляд на экран телефона. Так и будешь молчать? Тебе ничуть не стыдно? Полоснув ее взглядом, осекаюсь. А ты разве не хотела потрахаться? Она вспыхивает обидой. И я пришла к тебе, пожал плечами усмехнувшись. <смех> мой хер и хер белозерова, для тебя разве есть разница? Видел, как из ее с лица схлынула краска, как загорелись яростью глаза. Ну ты подонок, а ты не знала, усмехнулся, подавшись к ней навстречу. Между нашими лицами оставалось несколько сантиметров пространства. Мне это не интересно, Лана. «Ты что, единственный твой вариант там? Не трать свое время напрасно!» Прошипела что-то, сорвавшись с места. Ушла обратно в клуб, гордо виляя бедрами. Рассмеялся хрипло, устало, потирая виски. А ведь когда-то и меня не тревожило, кого трахать. Были же времена, мысли разбегались. Телефон разрывался от звонков. Нужно было решать что-то по строителям. А я думать ни о чем не мог. Залость накатывала волнами, то сбавляя ход, то набирая снова. «Ваш заказ!» — брякнула посуда. Руки официанта со скоростью профи расставили все по местам. Резкий порыв ветра подхватил салфетку, неся ее по воздуху к воде. На набережной ветрено, даже в самую жаркую погоду. Сощурился от лучей утреннего солнца, посмотрев в сторону вывески Старбакса. «Кофе тут что надо!» — раздался голос Мирона. На поиск нужного видео у Амира ушло пять часов. На поиск Бозова Гаспара ушло ровно шестьдесят минут. Лезть к нему в дом не было хорошей идеей. Пришлось ждать утра. Я не сводил глаз с дверей кофейни. Заходить туда и высматривать ублюдка было слишком палевно, поэтому мы засели в уличной кафешке. Кофе был дерьмовым. Отвратный вкус заполнил рот, выводя из себя еще больше. И я едва сдерживался, чтобы не сорваться прямиком к стеклянным дверям. Еще и Мир с его довольной улыбкой раздражал до зубовного скрежета. На нем были идиотские темные очки, в которых он был жутко похож на кота Базилева. Ты где их нашел? — кивнул на аксессуар. Мир стянул очки с переносицы, задумчиво вертя их в руках. «Да тёлочка подогнала!» — произнес явно довольный собой. Телефон завибрировал. Амирам. «Я уже шесть часов жду от тебя, спасибо! Ей-богу, Исай, я половину ночи потратил на это видео. Найди, не знаю что, не знаю кого!» В голосе не было раздражения. Раздираемый любопытством, он воспользовался предлогом, чтобы узнать подробности. «Как кино!» Перетер в руках бумажную салфетку, пульнул ей в Мирона. Брат отмахнулся, вытаскивая из сумки планшет. Нормальное кино, отрезвляет. Не хотелось продолжать эту тему, подливать масло в уже вспыхнувший огонь, не лучшая из идей. Ну, прекрасно. Надеюсь, это не значит, что ты готов наступить на те же грабли. Расслабься, Амир. Я выпишу тебе премию в благодарность. Отличная работа. Хотел сбросить вызов, но он опередил. Слушай, ты хоть знаешь, кто он? Я поднял бумаги. Дальнейшие слова проглотила тишина. В этот момент Мирон врубил то самое видео. Сжало в узел, когда услышал знакомые звуки. От каждого просмотра мутило так, что хотелось сорваться и бежать, сломя голову ворваться прямо в кофейню и разметать его мозги по стенам. Опустил глаза на планшет. Костяшки загудели. Может, переехать его на внедорожники? Можно ведь представить, будто переезжаю не пластиковый гаджет, а жалкие кости ублюдка. Не хочу, чтобы даже упоминание о вчерашнем дне существовало. Больше не позволю, чтобы подобное повторилось. Амир прав. Мирон задумчиво почесал затылок. — Ты ведь знаешь, кто этот хрен? У него отец, владелец порта, на короткой ноге с губером и прочими чинушами. Проблем у нас не будет? Пожал плечами, сунув зубочистку в рот. Обычный мажорик, решивший, будто можно делать все, что хочет. Нужно его немного воспитать, раз родители упустили. Думаю, это благородная цель. Смеется Мирон. Я опускаю глаза на планшет. Снова пульсация внутри, от которой выносит мозг. «Какая рука? Напомни!» Мир удивленно вскидывает бровь. «Ты о чем?» «Какой рукой он трогал ее? Правой?» Мир обернулся в тот момент. Из дверей Старбакса вышел Бозов. Поднялся из-за стола, вытаскивая из кармана несколько банкнот. «Идем!» Мы подошли к дороге с противоположной стороны. На ублюдке была черная кожанка и джинсы. Он остановился у байка, разговаривая со своим приятелем, мотоцикл которого был припаркован неподалеку. Мы запрыгнули в тачку, не сводя глаз с объекта. «Смотри, какой мотык!» — присвистнул Мирон. «Мой как раз демо уничтожил на прошлых гонках!» Бозов устроился на мотоцикле и возился со шлемом. Я завел мотор, покосился на брата. «Ну вот, ни в чем себе не отказывай!» Как только он сорвался с места, я рванул следом. Адреналин по венам, раскаленным железом. Опустил стекло, впуская немного воздуха. Горел каждый сантиметр кожи. Выдержка была на исходе. Но мысль о том, что сейчас этот ублюдок поплатится за все, будоражила меня. «Оттесните его, дружка! Загоните в лес! И его колеса тоже ничего! Я их Дэми подгоню!» Бросает Мирон в трубку парням и выбирает телефон в карман. Слева навстречу выезжает черный седан. Вадик и Ромка присоединились пару минут назад. Как только мы выезжаем из зоны контроля... Они оттесняют в сторону приятеля Бозова. Тот сдает вправо, уезжая в квет. Седан остается позади вместе с новым мотоциклом Агинского. Я прибавляю газ. Боза впереди. Оборачивается, сигналит. Нервничает, сука. Чувствует, что жареным запахло. Еще пару секунд пальцы сжимаются на рулет так, что начинает скрипеть кожа. Три, две, одна... Подсекаю, сбивая с равновесия. Резко по тормозам. Мотоцикл летит в сторону. Бозов падает. Катится к по асфальту. Скрипшин в ушах. Я выпрыгиваю из тачки, как только мы останавливаемся. В три шага преодолеваю дистанцию между нами. Срываю с козла шлем. Резким ударом в челюсть лишаю ориентации. Кровь ублюдка грязным фонтаном хлещет из носа. Снова удар. Отстраняюсь. Так намного лучше. Уже не саднит внутри. Он сплевывает кровь, пытаясь подняться на ноги. «Ты кто, блядь, такой? Ты вообще понимаешь, на кого наехал?» Ревет, как не в себя. К этому моменту подтягиваются парни. «Я делаю знак Мирону, чтобы не подходил. Эту суку и я удавлю своими руками». Он пытается подняться, но после очередной пощечины падает на асфальт. Подойдя ближе, возвышаюсь над ним. Не могу понять, какую выбрать. Не хочу ошибиться. В этом деле нужно сделать все четко, а то все происходящее потеряет всякий смысл. Мы ведь наказываем, воспитываем, а не беспределим. Это... Поднимаю глаза к Мирону, Тот в недоумении пожимает плечами. «Пошел к черту!» — вопит ублюдок под моими ногами, сбивая с мысли. Отвешиваю пощечину, чтобы хоть как-то привести в чувство. «Этой рукой ты трогал ее!» — опускаю глаза. «Правая ведь! Правая!» — раздается голос Мирона. Хватаю запястье, резко бью коленом поперек предплечья. Хруст ломающейся кости адреналином по венам. Это чертовски красивая музыка до вчерашнего видео с камер. Ублюдок взлывает во все горло. Схватив его за грудки, заставляю посмотреть на себя. «Ты труп! Слышишь?» — ревет, захлебываясь собственной кровью. Лицо перекошено, глаза блуждают. Еще одна пощечина позволяет ему сфокусировать взгляд на мне. Еще раз подойдешь к Астаховой, сломаю все конечности до одной. Будешь подыхать на дороге у брядячими псами. — Кто? Какая Астахова? Ты о чем вообще? Ты руку мне сломал! Отбрасываю его обратно на асфальт. «Так заслужил, ублюдок! Нахер тянуть свои грабли к чужому!» Развернувшись, достаю из кармана платок, вытирая кровь с костяшек. Братья идут за мной. Я слышу их шаги за спиной, ощущая внутри полнейшую тишину. Все молчат. Мы подходим к машине. Парни подкатывают два байка. Один из них седлает Мирон. Брат протягивает подкуренную сигарету. Я затягиваюсь никотином, поднимая глаза к небу. Оно чистое, голубое, без единого облака. Подходящее небо для того, чтобы начать с нуля. «И что ты думаешь делать?» — раздается голос брата. Рассматриваю темно-бордовые капли на ботинках. Думаю, что хватит с нее свободы. Я так задолбаюсь всем ублюдкам конечности ломать. Мирон смеется во все горло. «Наконец-то, брат! Давно пора! Этих баб слушать, только проблем наживать!» Несколько минут молчим. Вижу боковым зрением, как Бозов поднимается с асфальта и пытается дозвониться кому-то из своих людей. «Куда сейчас?» Мир заводит байк, газуя на месте. Судя по его довольному выражению лица, железный монстр пришелся по нраву. «В клуб!» — Позвони Белозерову, скажи, что сегодня вечером я хочу его видеть. Мир кивает, срываясь в сторону города. Парни уезжают следом. Я неспешно докуриваю сигарету, наслаждаясь свежим воздухом. Провожу пальцами по тату на запястье. Приятная дрожь предвкушения прокатывается по каждому позвонку. — Пора домой, Роксан. Нет у меня времени на эти игры. Дел много. А башка одной тобой забита».